Глава 53 Преисполненные гордостью змеи продемонстрировали добытые в бою трофеи, среди которых было зерно, сталь, собранная как с тел погибших, так и хранившаяся в особняке. А также соль, специи и рабы. Но вернее, их было бы назвать заложниками. По большей части, это были хорошо одетые, но уже успевшие настрадаться дети окружных купцов. И мелких дворян. Также, помимо них, были и другие, успевшие бросить оружие и по воле одной лишь богини, уцелевшие в этой бойне преступницы. Их будущее мужчине уже было известно рудники. Конечно, это не смертная казнь, которой большинство воительниц так желали и требовали, но и не помилование. Пусть лучше собственным потом и кровью искупают свою вину там, чем так же, как и остальные, гниют здесь, — думал парень. Разобрав ценные бумаги, что так любезно согласились предоставить уцелевшие преступницы, парню на глаза попалось одно очень старое и ой как знакомое имя — Левиния Сафран, когда-то баронесса преступного мира. Кажется, именно с нее началась буча в столице пересмотрев свой взгляд на жизнь, решила поселиться где-нибудь в провинции. Судя по бумагам, ее величество экс-глава преступного мира после своего громкого фиаско перебралась немного западнее, расположившись в перевалочном пункте, куда сейчас исследовала армия Олега, а именно в городе Лаим. В очередной раз усмехнувшись тому, насколько тесен мир, Парень сделал себе в блокноте очередную пометку с подписью «Важно!», а дальше найти и ликвидировать. Закончив с трофеями, Олег принял решение конвоировать преступниц в ближайший город, а именно все тот же Лаим, чтобы не разделять и без того не столь большое воинство. Детей также забрали с собой. Пусть власти города разбираются с тем, чьи они – И с кем их вернуть законным родителям? Светала. Слегка замученные женщины, плетясь под неожиданно чистым небом, возвращались в лагерь. Продолжать поход, когда часть войска выспалась, а вторая всю ночь бродила по лесам, было крайне жестоко. Но Зори слышать ничего не хотела. Время прибытия в перевалочный пункт было четко обозначено, а это значит что они прибудут вовремя, и на этом точка. Долго спорить с Зорей Олег не стал, да и было это бесполезной затеей. Верхом на огромных горбатых лошадях к границе Ламийской империи двигались западные наездницы. Дети песка, одно из немногих человеческих племен, поселившееся на западе и сумевшее сосуществовать со зверолюдьми. Сильные воительницы, умелые маги, они с мечом в руках доказали, на что способны, за что и ценились матерью-прародительницей. Сейчас, объединившись с племенами тиргов, кошкоподобных ловкачей, они, разбившись на малые группы, собирали информацию об окрестностях, уточняли карты местности, выясняли, какие мосты из-за паводков пригодны, а какие следует обходить стороной. — Леона! — подозвала худощавую тиргу Аса, старейшина Песка. — Они подняли новые знамена. — И что? — не понимая, к чему клонит старуха, переспросила зверолюдка. — И то, глупое дитя, эти ламийские скупердяйки меняют свои тряпки только в случае, если кто-то знатный Вот-вот должен показаться на пороге их дома. А кто из знать и попрется в такое время на границу? Поняв по глазам девочки Тирги, что до нее наконец-то стало доходить, старуха одобряюще кивнула. Верно, армия, какой-нибудь отряд, может, еще какое военное формирование, во главе с кем-то знатным и важным. Это наш шанс. «Понимаешь?» «Шанс на что?» Вновь непонимающе спросила девочка, заслужив от старухи разочарованный вздох. не ради! Вот ты, дочь сильнейшей и умнейшей зверолюдки племени Тиргов, а такая тупая! Почему небеса не сжалились над тобой? Зачем они дали возможность тебе ходить под этим небом?» Сотрясаясь, проговорила старуха. — Потому что среди тиргов нет никого быстрее меня. Гордо утерев нос, произнесла девчонка. — И ты, старая кляча, об этом прекрасно знаешь. Не тяни. Говори давай, что ты там придумала. План действий был следующий. Покуда ламийская армия собиралась на границе, тирги в компании с детьми песка, мелкими группами, должны были проникнуть еще глубже в их земли, организовать подрывные команды и заняться уничтожением инфраструктуры, позволяющей содержать большое воинство на границе. Сжечь зерно, отравить колодцы, ручьи и реки, разрушить крупные мосты, обрушить плотины, затопив тем самым поля и деревни, что вдали от пограничного города, являвшегося каменной целью зверолюдей, ведь именно за его стенами мать-прародительница и хотела переждать морозы, зная, что ломицы не будут воевать зимой. Отправляйся обратно в племя и приведи с собой пять тысяч четырех лапых или парнокопытных, а также две тысячи пеших. Мы поодиночке выщипнем небольшие отряды, что, скорее всего, уже со всех ног несутся в город а также попытаемся хитростью взять несколько второстепенных фортов. Ламейкам понадобится немало времени, чтобы вернуть их обратно, и уж точно не меньше храбрости, чтобы оставить подобные форты в тылу. Также я бы хотела, чтобы ты помирилась со второй командующей, Ледяной Айсай, и попросила ее от моего имени прибыть нам на подмогу. «Айсай! Старуха! Да ты совсем с ума выжила! Она же помешанная на битве психопатка! Даже среди зверолюдей о ней ходит дурная слава!» Вмешалась в разговор одна из разведчиц. «Помнится мне, несколько лет назад она со своим отрядом захватила приморский форт, по счастливой случайности оставшийся без магозащитника внутри». Так эта психованная, вместо того, чтобы гнать местное население в рабство, все обратила в чертов лед, а Бадахида ее задери. Закончив, женщина сплюнула, растерев слюну ногой о песок. Она отличный воин и маг, что по силе вряд ли уступит даже этой зазнавшейся девчонке Ламии, так что ее помощь была бы нам как нельзя, кстати. Продолжала настаивать на своем аса. И вообще, будь моя воля, я лучше бы взяла ее вместо целого отряда. Это все, конечно, хорошо, но вы же знаете, что ломийцы уже, скорее всего, отправили вторую армию на защиту границ. Мой путь до нашей армии займет минимум три дня. Сюда мы будем идти гораздо медленнее а до места, указанного вами, и вовсе придется двигаться не меньше десяти дней. Это слишком долго и далеко. Мы же окажемся фактически во вражеском тылу, одни и без подкрепления, — возразила Леона. — Вот именно! Там они будут уязвимы, подобно откормленным свиньям, запертым в своих хлевах. «Они сейчас жируют, ожидая, когда прибудет их спасительная армия!» Рассмеявшись в голос, произнесла старуха. «О, богиня! Как бы я хотела видеть лицо их главнокомандующей, когда они, выйдя в поле, осознают, насколько их армия мала и ничтожна, а после...» когда все даже самые смелые и отчаянные воительницы дрогнут и побегут?» Лицо старухи вновь мерзко исказилось. «Что они будут делать, когда врата их же города перед ними и закроются?» Звонкий заразительный смех старой асы подхватили и другие собравшиеся уважаемые в местных кругах зверолюдки. О том, что в стане ламийской империи полно предателей, знали все, даже те самые ламийки. Однако их точное число не мог предсказать никто. Страна, в которой каждая приграничная лордесса мнила себя спасительницей и завоевательницей, буквально рассыпалась на глазах. Старые обиды съедали засидевшихся на месте аристократок. Так жадно поглядывавших на соседей, желая урвать себе кусочек посытнее. Их кошельки из-за никудышного правления опустили, матери и отцы, отдавшие своих детей на бесконечно длящуюся войну, решили сами взяться за оружие, чтобы те, кто придет после них, имели право на более мирную и спокойную жизнь. Мятеж целой империи или же гражданская война, была неотвратима. Фитиль был подожжен. Вопрос оставался лишь за временем, когда чертова огном бочка, явив миру черный дым и пламя, рванет на потеху соседям и врагам.